Вышивка Придись-придись, льняная нить, Ложи стежок за стежком. Недалеко от торгового квартала есть один пригулок, где мало фонарей, и в нем с наступлением сумерек плотно сгущается тьма. Прямо там, на углу, в тени посаженных вдоль дороги деревьев, вечно сидит уличный торговец удивительных масок, всевозможных форм расцветок. «Порой кто-то из прохожих останавливается поглазеть на товар, на маски в руки брать не спешат, не то что купить». «Ух ты, прикольно!» — сказал очередной любопытный зевак, остановившись перед прилавком с масками, но почти сразу же пошел дальше. «Только кто ж такое носить станет?» «Чего ты вякнул?» Остановил его крик торговца. «А?» Прохожий оглянулся, удивлен и вытращился. «А?» Торговец встал и лихо стянул с головы капюшон, выставив напоказ показ высветленные дыр желтизны, короткие волосы и персинг в ушах. но чистый воды гопник! Невольно вскрикнув, прохожий кинулся прочь со всех ног. Ха! Трус несчастный! Раздраженно бросил торговец, нацепил обратно капюшон и снова сел. Блин, если б только он согласился меня учить! Но тут его бормота не прервали. Здравствуйте, девушка! Торговец повел бровью. Мало кто признавал не девушку из угрубоватых черт, крепкого телосложения, роста выше 170 сантиметров и без церемонных манер. Она подняла глаза на мужчину напротив. Тот носил мятый костюм. На вид мужчине было лет 30 с гаком. «Я из полиции!» Он показал удостоверение, не отрывая изучающего взгляда, а то и лица. Она тут же вся напряглась и приготовилась в любую секунду сорваться с места. Наверняка тот полицейский услышал, как она наорала на прохожего. Лима догадался, что торгует тут. Без разрешения. Мужчина заметил ее тревогу и торопливо сказал. «Нет-нет-нет, ничего не подумай. Я лишь хочу задать вопрос о масках. Эм, не скажешь, как тебя зовут?» Помолчав, она осторожно спросила. «Вы, правда, меня не арестуете?» «Не, это не в моей компетенции. Меня зовут Маримина. Я работаю в восьмом районе. 23 третьего у меня полномочий нет». 23 третий район, граничащий с морем и отделённый от других районов рекой, соседствовал с восьмым. Сказав, что тут у него нет власти, Мариминес стоял терпеливо ждал ответа. Его слова не отвели подозрений, но она всё же представилась. «Меня зовут Аса». «Ну, так вот, насчёт моего вопроса». Полицейский вытащил и показал яснивок маски. Кожаная основа, красивая вышивка. Ничего вычурного, но по аккуратным стежкам сразу видно руку мастера. Аса невольно залюбовалась. Я ищу того, кто сделал эту маску. Нет идеи, кто это может быть. Ну, точно я, а так? И на почерк мастера масок, которого боготворила аса, не непохожа. Получалось так, что я совсем нечего было сказать Маримине. Вот только маска пробудила мне любопытство. А можете одолжить мне фотку? Зачем? Я поспрашиваю знакомых масочников. Вдруг что выясню? Ну так что, возьму, а? Маримина немного подумал и протянул фотографию. «Ладно, бери». «Если чего знаю, позвоню в полицию», — пообещала Аса. «Моду крайне признатель любой, даже самой незначительной информации». На полном серьезе поклонился Маримина. «Ага», — легкомысленно отозвалась Аса и отвернулась. Уже со спины она услышала задумчивое бормотание полицейского. «И если бы специально прислушалась, ни за что бы не разобрала». «Это дело еще не закрыто». Дождавшись, когда Маримина скроется из виду и вокруг будней души, Аса достала снимок и ухмыльнулась. «Сейчас! Разбежалась помогать полицаям! Ага! Если что я выясню, то для себя одно придурок! Лучше спасибо сказал!» Тут она силой стиснула зубы. Ее переполняла энергия, глаза покраснели. Облизнувшись, она оттолкнулась от земли и легко запрыгнула на крышу. «Что я тебя не съела?» Гулия, ненавистные людям существа, обладающие особой силой и стоящие на вершине пищевой цепочки. Аса была одной из них. Аса вышла со станции родного четвертого района и свернула на узкую улицу между домами. В глубине ее находился магазинчик, на выиске которого значилось хусу су Аса заглянула в окно магазинчика, на деле студии масок и тут же ощутила прилив радости и жуткую гордость. Она постучалась и зашла внутрь. «Здрасте!» И тут же на глаза ей попалась маска, красовавшаяся на голове одного из манекенов. Позабыв о всяких приличиях, Асса бросилась к ней. «О, новая маска! Вау-вау! Как круто! Вообще зашибись!» Из глубин студии донесся тихий голос. «Опять ты за свое, Асса!» «О, простите, забылась!» Опомнилась девушка и повернулась к выглянувшему из мастерской мужчине. с на лице и татуировками по всему телу. Узоры тянулись чуть ли не до самых кончиков пальцев. «Да ничего, две воно не виделись», — ответил Ута, бывший лидер четвертого района, снявший с себя полномочия, чтобы открыть свою студию масок. Аса была еще ребенком, когда он стоял во главе района, но уже тогда восхищалась его невероятной силой. Чуть позже она влюбилась без памяти в его творение и загорелась мечтой тоже стать дизайнером масок. «Блин, Лута-сан, ваши маски — это просто нечто! Может, все-таки возьмете меня ученики, а?» Аса быхнулась на колени, сложила ладони, как для молитвы, и опустила голову. «Умоляю!» В каждой их встрече она умоляла его и всегда получал отказ. «У нас с тобой разные стили», — заметил Лута и сменил тему. «Как дела в 23-м? Слышал, там сейчас тяжело». Аса разочарованно закусила губу и встала. После нападения на Кохлею там полная жесть. Голуби так и кишат. Сбежавших гули тоже навалом, так что многие местные решили свалить по-добро-поздорову в другие районы. Решив, что нечестно конкурировать с бизнесом Уте, Аса переехала в 23-й район. Но она не лукавила. Сейчас там царил настоящий ведлам. Местные гули, узнав, что их буйные сородища вырвались на свободу, не испытали особой радости. Для них этот массовый побег стал сполошной головной болью. «Я тоже подумала перебраться куда-нибудь еще. Временно, пока шумиха не уляжется. Но это неважно. Утаса, я хотел кое-что спросить». Она показала Уте фотографию, которую ей дал Маримина. «Что это?» «Ко мне сегодня полицейский подошел. Спрашивал, не видела ли я раньше что-то подобное». В глазах Уте отразился с снимок с маской. «Полицейский? Не голубь?» «Ага. Походу, он ведет какое-то расследование». «Но скажите же, шуть как красиво, а? Интересно, кто ее сделал?» Аса никогда не могла сказать точно, что творится в голове Уты, но что бы там ни творилось, он всегда оставался спокоен и невозмутим. И в этот раз она тоже так и не смогла понять, сколько бы ни косилась что же написано на его лице, хотя он рассматривал фотографию уже несколько секунд. Но тут Ута -то встребенулся, брал инструменты со стола, поднялся, надел куртку и водрузил на голову шляпу. надвинув ее край на лицо. «Отусан, вы куда?» «Хм... Есть у меня одна догадка». «Догадка? Погодите! Так вы знаете, кто ее сделал?» Обрадовался Аса. они вышли из студии, вот и перевернул висящую на двери табличку, надписью «Закрыто», лицом наружу. сумоги не совсем мастер по маскам. Однако нет, нет, доделает. Я знаю, где ее можно найти». Теперь Аса хотя бы знала имя загадочной мастерицы, хотя это только разодорило любопытство. «А можно с вами? Я бы хотела видеть другие творения!» Стиснув кулаки с жаром, попросила Аса. «Ну, это же ты все затеяла. Почему бы и нет?» согласился ута Однако оказалось, что они идут в кафе, расположенное в двадцатом районе. Антейко. «Это здесь работает, ямасан сан Тут Аса вспомнил загадочного гуля по имени Ранзи который однажды объявился в четвертом районе, когда там еще заправлял ута Угу. Но мы пришли не к нему, а к хозяину. В окнах свет не горел. Очевидно, кафе закрыли на ночь. Но на звонок ответили. Им открыл совершенно седой пожилой мужчина. Уто Кум? Как неожиданно. Что-то случилось? Простите, что так поздно, Йошимура-сан. Вежливо обратился к нему Уто. У меня к вам вопрос. И Шимура мягко улыбнулся, может, ему и было уже много лет, но в нем чувствовалась запредельная сила. заметя Асу, он спросил, «А это у нас кто?» «А, я Аса. надеюсь, когда-нибудь стану ученицей УТСН!» Невинно ответила она, ното вот как будто не услышал ее слов. И Аса огорченно опустила голову. И Шимура, их, прищурился, но все-таки пригласил внутрь. «Что ж, заходите. Как вы себя чувствуете?» Спросил Лута. «Как я мы восстанавливаю силы, но в целом ничего». Они сели за стойку, и Яшимура заварил им кофе. Аса никогда раньше не бывала в подобных местах, поэтому она восхищена уставилась на поставленную перед ней чашку, от которой поднимался насыщенный аромат. «Наверняка высший сорт», — подумалось ей. «Так в чем дело?» Спросил Яшимура. Он-то протянул ему снимок. Полиция разыскивает того, кто сделал эту маску, я предположил, что это цумоги -сан. Я шумурно охмурился. но раз маску у них, с ее создателем что-то случилось? Она к вам в последнее время не заходила? И я давно ее не видел, хотя, может, это потому, что кафе было закрыто. Аса не понимал о чем речь, и от нечего делать допила кофе, после чего принялась глазеть по сторонам. Однако уютное кафе. И не догадаешься, что здесь заправляют гулия. Но можно было быть уверенным, тут вечно собирается тьма народу, в том числе и люди. В общем, мирное место. Побольше бы таких. После всего случившегося я временно выбыл строем так сказать, и новостей до меня не доходило. Продолжил Яшимура, но я попробую узнать. Ясно, тогда сам к ней схожу. Поднялся со стула Ута. Похоже, разговор окончен, Аса тоже поспешила встать. «Хото-сан, куда мы теперь?» «Домой к цумуги Она живет в двадцатом районе, так что идти недалеко». «Наконец-то я с ней познакомлюсь!» Обрадовалась Аса и попыталась представить себе этого гуля. Какой она окажется? Угрюмым профессионалом или писаной красавицей, раз ей удалось создать такую потрясающую маску? Вот и привел Асу на безлюдную улицу на крайне района. «Это тут, что ли?» Не сдержалась Аса, увидев маленький домик, да такой старый, да такой старый. Что здесь в пору завестись приведению Утта постучал в дверь, но им никто не ответил. «Никого нет?» — спросила Аса. «Не думаю», — возразил Утта. И был прав. Где-то в глубине дома послышали шаги. Аса затаила дыхание. Наконец дверь отворилась, а за ней... «Это еще что за бабуля?» Вырвалась у Асы, когда она разглядела морщинистое лицо и сгорбленную фигуру. Казалось, старухе никак не меньше 80 лет. И в отличие от Ешимуры, она выглядела совершенно безобидной. Но хуже всего было то, что от нее пахло человеком. Аса, которая совсем недавно переживала дикий восторг, ощутила такое жгучее разочарование, что волей-неволей повысила тон. «Слышь, ты экономка? Она быстро позвала Цумуги-сан!» «Цумуги-сан? Вообще-то это я!» «А?» — опишел Аса и высмотрел на Уто. Этого же быть не можем так? Но тот представил старуху. этот Цумуги, имагата сан портниха Чё? Не-не-не-не-не-не, не верю! Хотите сказать, ту маску создала эта дряхлая старушенция? Цумуги, не заменившись в лице, заметила. Уж лучше быть дряхлой старушенцией, чем людоедом. Аса опять замерла, но теперь нет удивления. Эта старуха знала, что они гуля. Слышь, Мымра! Аса недобро на нее поглядела. «Да не собирайся никому вас сдавать!» Отмахнулась Цумуги и повернулась «Не ждала тебя у своего порога. Ты за моей маски пожаловал. Твоя девчушка что-то такое помянула». «Верно», — подтвердил Ута. Цумуги перелал взгляд с нему на Асу и махнул рукой. «Ну, заходите, давайте». Они очутились просторно прихожей. Снаружи дом казался ветхой лачугой, Полный хлама. Но внутри не было ничего лишнего. Все очень просто и со вкусом. В гостиной, куда их проводила Цумоги, мебели было строго по минимуму. Уто с Ассой опустились на один из повернутых друг к другу диванов. Цумоги села напротив и спросила. «Так в чем дело?» «Это ваша маска». Уто протянул ей фотографию. Цумоги надела очки для чтения. «Да, точно моя. Откуда у тебя этот снимок?» «Полиция ищет того, кто смастерил эту маску». «Полиция?» Скинула бровь Цумуги. «Хм, неясно. Вот почему ты заявился». Кивнула она и откинулась на спинку дивана. «Ну ищет, и что с того? Из-за этого ты решил меня потревожить? Тоже мне?» ас не до конца понимала, что тут происходит. Но одно знала точно. Вот и беспокоится от Цумуги. Так что неврежный тон разозлил девушку не на шутку. Она вскочила с места и прорычала. «Слышь, бабуль, может, я не совсем понимаю, что тут к чему, но а то наверное, не просто так сюда пришёл и время на тебя тратит. Так что давай без наездов, а?» Но Цумаки даже не посмотрела на неё, а бросила фотку Уте. «Если это всё, то вы знаете, где дверь «Хах ты, старая!» «Аса, не надо!» Остановила ута Она стиснула зубы, стараясь держать гнев. Аота повернулся к Цумуке и заговорил снова. «Вообще-то у меня к вам еще одно дело». «Хм?» -м. Я подумал добавить на одну из своих масок вышивку и хотел попросить показать ваши зарисовки, примеры работ, что подтянуть воображение. Аса изумленно моргнула. Она и знать не знала, что ута имел какие-то планы на Цумуке. Старуха, похоже, тоже не ждала такого ответа. Она вскинула бровь, задумчиво повела взглядом по сторонам, наконец вздохнула и протянула. «Что-то я очень сомневаюсь, что твоим жутким маскам пойдет вышивка». Когда они уже вышли из дома Цумуки, Аса следы зовут и спросила. «Вы правда хотите сделать вышивку на маске?» «Угу. Как я и сказал, есть у меня одна, на которой вышивка должна смотреться неплохо». «Значит, вы опять пойдете к этой бабке?» «Думаю, да. Покажу я процесс. Пусть заодно скажут как у меня получается». ута редко добавлял вышивку на своей маске, если было особенно любопытно, что из этого получится. Да и понаблюдать за работой уты ей жуть как хотелось. Она оглянулась на домик Цумуки, и у нее созрело решение. На следующее утро Аса, на этот раз одна, пришла к домику на Тихой улице и постучалась в дверь. Ответа не было. Тогда она забарабанила громче. Ей открыл раздражённый Цумуки. «Чего тебе?» уже здесь?» Заглянула внутрь Аса. Из гостиной высунулась голова Уты. «Аса, что ты тут делаешь?» «Уто-сан, я тут подумала, раз такое дело, почему бы мне тоже не попробовать повышивать на масках? Можно к вам присоединиться?» «Тебе не меня надо спрашивать», — напомнил ута Уто. «Походу, без её разрешения никуда», — с досадой подумала Аса. Не желая слонять голову перед какой-то там старухой, да еще человеком, она скрестила на груди руки и приказным тоном отрезала. «Слышь, бабуль, пусти мне тоже!» Сумугия устала пожала плечами. «Только смотри, не была гурь». Аса просияла, и, проскочив мимо нее, бросилась к коте. Тот рассматривал разложенные на большом столе зарисовки. Одна из них зацепила Асу красотой узора, и она заверла по пути, пораженная в самое сердце. — Потрясающе, да? — тихо спросил Лута. Аса так и не опомнившись, машинально брякнула. — У вас все равно лучше. — Хм, да что ты понимаешь, желторотик? — возмутилась дивана Цумуги. — Никакой не желторотик? — огрызнулась Аса. Цумуга, испытывающий на нее посмотрел и спросила. — Ты тоже, что ли, маски делаешь? — Да, смотри сама. Аса достала из рюкзака маску и показала цумуки Та, прищурившись, взглянула на нее и протянула. О, стежки все в раскорячку. Нет, не натянута, а тут наоборот растянута. Нечего было иголкой дергать. Смотри, как все искривилось. Но я угадаю, с длиной стежков напортачила. Вот и пришлось под конец кое-как выкручиваться. Дешевка, а не работа. Да? Ты совсем охренела, старая перечница? Как ты смеешь? Начала Аса, вот только слова застряли в горле. Обидно признавать, но критик от Цумоги била не в бровь, а в глаз. Но извлённое самолюбие не дало Асе замолчать надолго, и она выпалила. «Слышь, старая, за языком следи, а?» Цумоги, пропустив возмущение Асы мимо ушей, внимательно изучила маску, после чего притянула к стебель из бумаги и начала что-то быстро рисовать карандашом. Ведомое любопытством, Аса заглянула ей под руку и узнала эскиз своей маски. И тут был куда понятней и подробней, чем тот, что рисовал сама Аса. «Эй, ты что творишь?» Аса выхватила готовый эскиз и принялась рассматривать. Старуха буквально просканировала маску и разобрала ее на детали за считанные минуты. «Как такое возможно?» Сумоги прижала кончик карандаша к подбородку. И хмыкнув отвернулась. «Чего ты, Сан? Чуть меня бесит эта корга!» Пожаловалась Аса. Нота был так поглощен зарисовками, что как будто не услышал девушку. Наверняка у него в голове то и дело вспыхивали идеи, как бы использовать узоры в своем дизайне. Не смея ему мешать, Аса растерянно застыл посреди комнаты. И вдруг Цумоги что-то в нее бросила. Аса от неожиданности вскрикнула. «Что это?» Усталась она на кусок ткани. «Раз тебе нечем заняться, помоги мне с выкройками. Я даже так уж и быть дам тебе на чай». Асса ошараш на нее посмотрела. «Че? С какого перепуга я должна тебе помогать? Обойдешься!» Ас уже хотел бросить назад комок ткани, как цумуги остановил ее замечание. «Боишься, что твой великий ут увидит, откуда твои ручонки растут?» Асса простофиля по натуре, тут же повелась и гаркнула в ответ. «Ха? Помочь, говоришь? Да пожалуйста! Посмотрим еще, кто будет смеяться последним!»